Глава двадцатая. Лера. Максим стоит рядом с художником, они оба смотрят на мою картину. Вдруг он резко разворачивается и впивается в меня взглядом, которым можно убить армию солдат. Быстро идет ко мне. Мое сердце колотится в пересохшем горле, ладони потеют, но я все равно смело смотрю прямо в его глаза и жду, когда он остановится напротив. Говорят, что к нему сложно подобраться что он может любого раздавить как червяка, и что у него есть деньги и власть. Но мне плевать на все это. Не боюсь ни его, ни его возможностей. Мне девятнадцать, ему тридцать девять, и, наверное, сейчас он видит во мне малолетку, которую можно в два счета поставить на место. Я понимаю это по его разгневанному взгляду и сжатым кулакам. Но он меня недооценивает. Я знаю о нем гораздо больше, чем все люди, собравшиеся здесь. Они смотрят на него, как на божество. Девушки сворачивают голову, глядя ему вслед. Кокетливо улыбаются, поправляют волосы. Ни одна певица, ни один депутат и известный художник даже не догадываются о том, каким подлым и жестоким человеком он был двадцать лет назад. В этом зале я одна знаю правду о нем, и у него не получится закрыть мне рот. Думают, все давно забыли про историю с Ниной? отправил ее на тот свет, а сам живет, купаясь в роскоши? Что ж, тогда я прямо сейчас скину его с вершины тщеславия так быстро, что он даже не успеет опомниться. Он поверит в то, что душанина живет в моем теле. Я даже не сомневаюсь в этом, ведь она дала мне достаточно информации об их отношениях. Скажу ему, что даже спустя 20 лет она не может успокоиться из-за того, что он сделал с ней и ее семьей». Я обрушу на него всю боль, которую она до сих пор испытывает. Он каждой клеточкой своего тела прочувствует то, что чувствовала она. Нина не смогла сказать ему о своей боли сама. Не смогла выплеснуть ему все то, что было у нее на душе, когда застала его со своей лучшей подругой. Поэтому она до сих пор неспокойна. Сегодня я сделаю это за нее. И надеюсь, она наконец-то обретет покой. Все, он подходит. В зале снова приглашается свет, на сцену выходит очередная певица, а я набираю полную грудь воздуха и выпрямляюсь. «Это твоя картина с русалкой?» – в упор глядя на меня спрашивает он. «Моя?» – уверенно отвечаю я, ей. со мной начинает происходить что-то странное. Дыхание становится рваным, в груди разрастается волнение, и я не могу отвести взгляд от его лица. «Кажется, я вот-вот потянусь обнимать его. Почему меня тянет к нему словно магнитом? То же самое я испытывала, когда впервые увидела Егора. Он хватает меня за запястье и наклоняется к лицу». «Где ты взяла фотографию Нины? Ты нарисовала портрет моей погибшей жены. Изобразила ее в образе русалки, нарисовала на ее шее кулон». Максим сжимает пальцы на моем запястье и багровеет от ярости. «Егор попросил тебя это сделать?» Цедит сквозь зубы и дергает меня на себя. «Отвечай! Это он придумал!» Я хочу ответить ему, но не могу вымолвить ни слова. В горле стоит ком, губы дрожат, взгляд прикован к его лицу. Смотрю на его шею с татуировкой, и из моего рта вырывается прерывистый выдох. Нина снова овладевает моим разумом и телом. Я была настроена очень решительно, но она словно нарочно притупляет мое дикое желание все ему высказать прямо сейчас. Ее душа забыла о том, как он изменял ей во время свадьбы. Она почувствовала его присутствие и тянется к нему, как к любимому человеку. Серьезно? Я впиваюсь ногтями в свою ладонь, изо всех сил напрягаю опущенную руку и удерживаю ее, чтобы не коснуться его лица». Передай Егору, что он перегнул палку. Скажи ему, что я готов еще раз встретиться с ними и обо всем поговорить. Он отпускает мою руку и внимательно изучает лицо. Его глаза только что были похожи на куски льда, а сейчас этот лед тает. Взгляд становится отрешенным, словно только что с его глаз спала пелена. Ты их родственница? спрашивает, пристально глядя на мои губы, и тихо добавляет. Очень похожа на нее. В этот момент Нина показывает мне, как Максим целовал ее в губы и как с нежностью, глядя на нее, шептал слова любви. Что она делает? Заставляет меня остыть? Разве я не должна выплеснуть на него всю боль, которую она испытывала? К чему все эти картинки про их поцелуй и объятия? Зачем она именно сейчас показывает мне то, с какой любовью он смотрел на нее? Мое тело покрывается мелкой дрожью, и я резко меняюсь в лице. Кажется, я догадываюсь, чего именно она хочет от меня. Высказать ему о ее чувствах будет слишком просто. Допустим, он поверит мне, как поверил Егор. И что дальше? Попросит прощения, и на этом мы разойдемся? Может, она хочет, чтобы я влюбила его в себя? Чтобы заставила сходить с ума по мне, а потом сделать ему так же больно, как было в тот вечер ей? «Ты их родственница или нет?» Словно отдаленно слышу его голос. Теперь я не знаю, что ответить ему. Все пошло не так, как я изначально планировала. Нина не дала мне сказать то, что крутилось у меня на языке. Значит, еще не время раскрывать все карты. Я чувствую, что она жаждет отомстить ему, но, видимо, хочет сделать это красиво. Сегодня я сделала первый шаг. Мне удалось добиться его внимания. А дальше я буду действовать следуя подсказкам Нины. Пристально смотрю на него, и из моего рта вырывается первое, что приходит на ум. Я не знаю никакого Егора. «Тогда кто ты?» – сжимает он губы. «Откуда знаешь о Нине, о Кулоне, о русалке? Ты принесла эту картину на мой благотворительный вечер, чтобы я увидел ее, так?» Образ Ариэль вызван вдохновением, и я не понимаю, о какой Нине вы говорите. Я вижу, как под его черной рубашкой передергиваются мышцы, а лицо каменеет от злости. Он снова хватает меня за руку и ведет к выходу. «Выйдем, поговорим», – бросает злобно. Моя ладонь зажата в его крепкой горячей руке. Я чувствую ноющую боль, хочу высвободить руку, но, сама того не желая, медленно веду большим пальцем по его коже. В следующую секунду по моему телу разливается тепло, а губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Не понимаешь что происходит. Нина хочет отомстить ему за свою смерть или желает снова сойти с ним, только уже в этой жизни. А сейчас слово предоставляется организатору этого вечера. Звучит из микрофона голос, в зале включается свет, и все внимание людей приковывается к нам. «Максим Эдуардович, просим вас на сцену». Он отпускает мою руку, глубоко вздыхает и наклоняется к уху. «Не смей уходить из зала». Смотрю, как он идет к сцене и пытаюсь разобраться в своих ощущениях. «Может, я что-то не так понимаю? Почему рядом с ним я таю, как свеча? Почему меня так тянет к нему?» Медленно выдыхаю и запускаю пальцы в волосы. «Дай мне понять, что нужно сделать!» Мысленно обращаюсь к Нине. «Я запуталась, понимаешь? Сначала ты заставила меня пропустить через себя всю боль, которую ты испытала после его измены». А теперь чуть ли не подталкиваешь меня броситься в его объятия. Неужели ты все еще любишь его? Или у тебя все же есть другой план мести? Может, я не все знаю про ту измену? А что, если в этой истории не все так просто? Ведь Максим до сих пор ездит на ее могилу и не женился за все эти годы. Получается, что он все это время не может забыть ее. Не зря Женину так потянуло к нему, как только он подошел ближе». И по руке гладила его не я, а она. Сейчас у меня два варианта. Либо Нина нарочно заставила меня остыть, потому что у нее припасено для него что-то особенное. Либо же не было никакой измены, и ее душа рвется к человеку, которого она безумно любила. Может, она пришла ко мне для того, чтобы я разыскала его, потому что хочет быть с ним в этой жизни? Чувствую, как в сумке вибрирует мобильник. Достаю его и вижу на экране имя. «Егор». «Чёрт!» – шепчу я и бегу к выходу, чтобы поговорить с ним в тихом месте. Задеваю плечом какую-то девушку и слышу раздраженную реплику. «А поаккуратнее нельзя?» Поворачиваюсь, чтобы извиниться, в упор смотрю на высокую, красивую блондинку, и из моей слабшей руки падает сумка. Перед глазами вспыхивает картинка, как Таня с грустью смотрит на Нину во время свадьбы. Теперь я вижу, как она отходит от Максима в туалете и, виновато глядя на Нину, вытирает губы. «Это она», — не дыша смотрю на нее. «Она здесь, на его благотворительном вечере». «Что это значит? Они все эти годы продолжают общаться?» В моей груди разрастается пожар. Жар обжигает лицо, а руки чешутся от желания вцепиться ей в волосы. Нина рвется в бой. «Лера!» Слышу крик со стороны выхода, поворачиваю голову и, округлив глаза, смотрю на Егора, которого пытается удержать охранник. Поднимаю сумку с пола и быстро иду к нему. Нельзя, чтобы эта змея или Максим видели нас вместе. «Что ты здесь делаешь?» – запыхавшись тараторию я. «Это ты что тут делаешь?» – кричит он и отталкивает от себя охранника. Пока Егор не подрался с ним и не наделал шума, я беру его за руку и веду к лестнице. «Как ты узнал, что я здесь?» – спрашиваю, быстро спускаясь на первый этаж. «Догадался», – рявкает он. «Приехал к тебе, чтобы проверить, в каком ты состоянии, а соседка сказала, что ты уехала на такси». Выходим на улицу, Егор резко разворачивает меня к себе и испепеляет взглядом. «Я знал, что у него скоро пройдет благотворительный вечер, на котором будут продавать картины. Я видел картину с русалкой у тебя дома» но не догадался, что ты повезешь ее сюда. Егор, я все объясню, я... Я же сказал, чтобы ты не лезла к нему. Чего ты добиваешься? Хочешь вывести его из себя? Даже я не сразу поверил тебе, Лер. Я был готов убить тебя, а он и слушать не станет, как ты это не понимаешь. Мне кажется, что в их сниной истории не все так просто. Я хочу разобраться, была ли на самом деле эта измена или... «Сомневаешься, была ли измена?» Перебивая тоны, пристально глядя на меня, Горько усмехается. «Садись в машину. Я отвезу тебя в одно место. Может, так ты поймешь, что он изменял Нине до того, как она вышла за него замуж».